Глава 25. Джека и его людей поблизости от будущей деревни и от моего постоялого двора видно не было. Им сейчас не до вас, госпожа. Попытался успокоить мою нервозность Харви. Снег сошел, тракт открылся. Джек, по обыкновению, начнет грабить и сбывать нечестным путем присвоенное. На это нужно время. И да, про вас он вовсе не забыл. Объявится рано или поздно. Сдавать вас проверяющему не станет, хотя. «Знаете, это его земляки, вроде какие-то понятия чести Джеку все же не чужды. Но все же я бы на вашем месте поостерёгся и подготовился к худшему из вариантов, вплоть до поджога таверны». «Ему нужно, чтобы я была жива и здорова, и не в темнице, иначе земли отойдут короне, а потом их могут отдать кому-то другому, но точно не ему, вся надежда на это». «Я нужна твоему бывшему начальнику невредимой и на свободе». «Есть в ваших словах зерно истины», — кивнул Харви. Задумчиво потер подбородок и добавил. «Единственное слабое звено», — произнесенная им фраза заставила меня улыбнуться. «Данелка, она, гадина такая, может напакостить и вам, и братцу». «А он точно ее брат?» Наконец-то задала я этот давно зудевший вопрос. «Не родной», — пожал плечами охотник но кровь какая-никакая общая у них есть. Туманно как-то звучит. Я не знаю всей правды, но вместе их, если вы об этом, и двусмысленно подвигал бровями, ни разу так и не застукали. Ясно, фыркнула я, и могла привести сотню еще столько же примеров, когда никто ни о чем не сможет догадаться, но развивать эту тему посчитала лишним. В глубине души со всем сказанным Харви я была согласна просто боялась произнести все это вслух. Джек и его сестрица — самая моя большая проблема, даже куда более страшная, нежели отсутствие денег. Второе вполне решаемо мирным путем, а с первым придется повоевать. Днями я крутилась, вертелась между стройкой и делами, в таверне постояльцев пока пребывала не так много, как мне бы хотелось. По всей видимости, новое правило в виде налога за нахождение на моей земле в размере всего трех медяшек — отпугивала путешественников. Казалось бы, гроши, а нет, люди даже такую кроху не желали платить. В который раз убеждаюсь, люди во всех мирах одинаковые. На биваке периодически дежурили мои люди, и те, кто желал тайком там переночевать, разворачивались и проезжали мимо. Но постоянно кого-то туда назначить не было никакой возможности. Мне катастрофически не хватало людей. Весь купленный мед мы пустили в дело, И теперь бочонки, в которых раньше хранилось вино прежнего хозяина, постоялого двора, заполнила сладковато-пряная жидкость. Осталось дождаться созревания напитка, и можно отправляться в дальний и попробовать его продать трактирщикам. Естественно, я понимала, что если моя медовуха будет такой же, как и в городе, то слухов о рыжей лисице куда непременно стоит наведаться ради необыкновенного нектара, так и не расползутся среди жителей посему наша сладкая Ханни весьма отличалась от пчелки и более высокой степенью созревания и отчетливыми нотками дорогих специй, коих осталось совсем немного. За стойкой на первом этаже меня заменил Роджер. Получилось это случайно. Мне срочно надо было бежать на стройку к группе, собирающей улья. Что-то у них там не спорилось. И первым, на кого упал мой ищущий взор, оказался именно он а по возвращении в таверну я узрела необыкновенную картину. Роджер, стоя за узкой барной стойкой, ловко жонглировал моими деревянными кружками, умудряясь подхватывать их у самой столешницы. Молодой мужчина оказался очень веселым человеком, душой компании, и немногочисленные гости с удовольствием общались с ним и даже делились своими житейскими проблемами. — Питер, присядь, — кивнула я капитану моей охраны. Полночи крутилась, вертелась в кровати, не могла уснуть, одолевая моя страхами остаться без защиты, и лишь под утро придумала, чем прилестить Пита и его людей к службе на меня. «Вот плата за вашу работу за прошедшее время». На стол лег тощий холщовый мешочек. Внутри лежали жалкие гроши. Все то, что я могла выделить из накопленных средств. Тут совсем немного, но пока так. Мне было стыдно, чего уж там. «Люди отменно выполняли свою работу, а я не способна достойно их за это вознаградить». «Леди Бейл», — мужчина качнулся вперед и, посомневавшись, секунду толкнул подношение назад ко мне. «Оставьте себе, вам они нужнее». «Это не подачка, не подумай!» — отмерла я, понимая, как жалко сейчас выгляжу. «Я вовсе так не подумал. Все, что вы делаете, делаете от души, от чистого сердца». Полагаете, я ничего не вижу и не понимаю, и как вы стремитесь уберечь тех людей от голода, хотя они вам совершенно чужие, и к тому же, проживающие в Львонии без необходимых бумаг, мы все это ведаем, понимаем, чем вам грозит раскрытие этой тайны? Любой медиак на счету. Вам как можно скорее надо оформить документы на каждого, чтобы спать по ночам спокойно? Э, мой род сам собой приоткрылся. Уж от столь сурового искуповано слова и эмоции Питера совсем не ожидала такого пространного монолога. Мы поможем, пока у нас есть время. Об этом я и хотела с тобой поговорить. Тряхнув головой, отогнала лишние мысли и перешла к делу. Питер, останьтесь, работайте на меня. Вы уже делом доказали, насколько надежные ребята. Не получится, леди. Через год верной службы я подарю каждому из вас по наделу земли. Каждому. Территория принадлежащая мне большая. У меня хватит выделить вам по кусочку. Построите дома, станете возделывать землю. Я смотрела в лицо капитану и видела, как он едва сдерживает эмоции, стараясь казаться бесстрастным. Но шок и непонимание все равно прорывались наружу. Даже костяшки пальцев побелели от напряжения. Так крепко он схватился за подлокотники кресла. Перевести сюда близких или же жениться и обзавестись с семьей. «Я предлагаю вам осесть, стать землевладельцами, небольшого участка, но только вашего, и он перейдет в наследство детям». При упоминании семьи в глазах капитана вспыхнула дикая надежда. Как и в моем мире, в этом не было ничего дороже земли. Именно по ней определялся статус человека. И пусть моя земля не считалась такой уж плодородной, зато тут легко можно было разводить ко, овец, стричь шерсть, и жить-поживать бед не знать». Молчание затягивалось. Я уж было решила, что нет. Даже такое невероятно щедрое предложение не прельстит сурового воина. Когда Питер заговорил медленно, словно обдумывая каждое слово. «Леди Бейл, я старше моих ребят в команде на несколько лет. Они молоды, им хочется приключений, движения. Но вот я... Я не могу отказаться от шанса обрести дом» выдохнула. В голове царил сумбур, а сердце пело от радости. «Хотя бы один останется, а это уже победа». «Более того, чтобы все было честно, договор составим у поверенного в самое ближайшее время, где, ежели я преждевременно скончаюсь, или вдруг ты — неприятно было это говорить, но надо — участок останется за тобой или за твоим наследником. Имя назовешь и где его найти укажешь». С каждым моим словом Хмурое лицо Питера светлело, а в конце он даже позволил себе улыбнуться. Искренне и облегченно. «Леди Эйлиана, я переговорю с ребятами. Возможно, кто-то из них захочет осесть так же, как и я». Капитан давно ушел, а я осталась одна в своем кабинете. И, глядя в окно, по-глупому счастливо улыбалась. А когда через час Пит доложил, что и все остальные приняли мое предложение, и никто из них даже не поколебался, и я чуть не запрыгала, как козочка по таверне, считая, что в этот раз это точно удача. Что же, не откладывая сие важное дело в долгий ящик, засобиралась в дальний. Грузили бочонки с медовухой и сладкие булочки сола. Туда же уложили его пироги с грибами и мясом. Все это на продажу на местный рынок. Прежде сходила к моим будущим пчеловодам. Канир, Пахом? Ребята?» Обратилась я к ним. «Через несколько дней вы закончите мастерить улья. Тогда и будем переходить к следующему важному этапу. Ловли жильцов в созданной вами жилище. Охота на диких пчел — дело непростое и требующее подготовки. Как вернусь, начнем работу».